Естественные источники урана Демонстрация страшной разрушительной силы атома потрясла всех и вызвала бурю жарких споров. Это свидетельствовало о том, что в общем плане проблема создания бомбы была решена, хотя фактически был реализован лишь ее частный случай, а именно использовался лишь изотоп урана «Уран-235» содержание которого в естественной смеси его изотопов составляет менее 1%. Уран, в процессе распада которого образуется радий, сам по себе, как известно, существует в достаточных концентрациях лишь в весьма редких месторождениях, хотя их поиски на земном шаре ведутся уже 40-50 лет. Практически весь полученный до сих пор радий был добыт из четырех месторождений – Во-первых, из старого серебряного рудника в Ехимове, Чехословакия, во-вторых, из долины Парадокс Велли, штат Колорадо, и из других американских залежей Карнатита с низким содержанием урана, но зато легко разрабатываемых. Далее, из богатых залежей многих сотен тонн урановой смолки в Катанге, бельгийская Конго, ныне провинция. Шабе, «Заир» примечания редактора. И, наконец, из еще более богатых рудников в районе Большого Медвежьего озера за полярным кругом в Канаде. Даже по своему географическому распределению уран кажется исключительным, так как никакой другой тяжелый элемент, кроме свинца, не встречается в столь малом числе рудных месторождений. Впрочем, в какой-то мере Это относится и к Торию, но здесь подобное явление обусловлено действием волн и ветра, концентрирующих бесконечно малое количество более тяжелого моноцитового песка, который встречается во многих горных породах, вдоль некоторых морских побережий или в районах, когда-то занимаемых морем. Зачем впустую растрачивать уран? Конечно, Уран вооружил науку новым, могучим средством исследования, и автору кажется, что в ближайшие несколько лет этот уникальный, возможно, незаменимый элемент должен служить в первую очередь научным целям. Именно такого применения достойны его уникальные свойства». Достижению иных целей могут служить иные средства. Что касается поспешных предложений использовать уран на самолетах и даже кораблях, то смертоносный характер испускаемого им излучения делает все такие попытки крайне опасными. не благодаря успехам науки и техники, такие реакторы сконструированы для транспортных целей. Примечание редактора. В мае 1947 года было обнаружено, что корабли, использованные десятью месяцами ранее в качестве мишени на полигонах в районе Бикини, все еще опасны для жизни из-за наведенной радиоактивности. Единственная реальная защита против смертоносного излучения — соблюдение закона квадрата расстояния общего для всех типов излучения. Примером завода, который, кажется, может действовать, не угрожая жизни людей, может служить завод в Ханфорде, Соединенные Штаты Америки. Он максимально удален от населенных пунктов и полностью или частично расположен под землей.